Ура! Устало откликнулся Жуков и выпил свою стопку. У всех наболело, от того и много речивы. Ну, и заразовый, майор, рассмеялся Костенко, только-только начнешь вам душу изливать, только-только в глазах ответ увидишь, как оп! И захлопнулось оконце. Сквозняков, боюсь, от того и захлопываюсь.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 «Ты бы иначе ведь не понял бы меня, а?» «Я тебя всегда понимаю, Серго». Костенко снова поймал себя на том, что он думает сейчас о Садчикове и видит перед собою его лицо в добрых морщинках, седой бобрик, вечно сдвинутый галстук, обязательно однотонный, синий или зеленый. Другие цвета дед не признавал. Перхоть на стареньком сером пиджаке...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 Машину он вел в мастерские, шины скрипели на поворотах, но Костенко видел, что Сергон не лихачит, лишь чуть играет и с собою, пятидесятилетним полковником, и с ним, своим московским шефом, и с прохожими курортницами, и с небом, и с солнцем. Ну и слава богу, значит, хороший человек тихо не всегда носит камень за пазухой. На тебя телег не было, что часто резину меняешь? Поинтересовался Костенко.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 Этот скважинный историзм постепенно отомрет. И еще он должен отмереть, потому что люди стали жить лучше. Чем больше будет машин у народа, чем красивее дома, веранды, дачи, мебель, чем лучше холодильник и телевизор, тем меньше поле для склоки и доноса. Декретом склоку не живешь, Серго, увы. Я не согласен. Смотри в лицо фактом.